Глава 16. Мод. «Ну же, бери!» Кладу небольшой футляр на ладонь и не стесняюсь в открытую рассматривать растерянную Сашку. Волосы длинные, забраны высокий хвост на макушке. Ресницы тронуты тушью. Скулы почеркнуты какой-то мерцающей фигнёй. Губы олеют то ли от помады, то ли от того, что девчонка их искусала. На бедрах болтаются свободные штаны лавандового цвета. Тонкий трикотажный топ плотно прилегает к груди. Я бы сказала, что Баринова так вырядилась для моей наглой персоны. Только никто не мог знать наверняка, что меня снова занесет к ней в спальню. Вот так просто? Сомневается. Вижу, что сомневается. Думает, скорее всего, что я сейчас выкачу список требований или вагон невыполнимых условий, на которые она ни за что не согласится. Да. И никаких ультиматумов взамен. Даже не попросишь свалить из страны. Невесело ухмыляется Сашка и не сдвигается с места, ухватившись рукой за дверной косяк. Щурится подозрительно и явно ищет в моем поступке подвох. А я и сам не знаю, когда меня перевернула. Может, когда вез ее из этого долбанного пентхауса, зареванную, и впервые за много месяцев никуда не гнал, превратившись в дожуте дисциплинированного водителя». Может, когда с отцом Верой Викторовной ночью столкнулся. Уложил у себя в башке прописную истину, что мои жалкие потуги ничего не изменят. Если Саня потеряет кольца, родители мигом закажут другие. Сожгу их паспорта, новенькие дубликаты за полчаса доставят в ЗАГС. зная непреклонный характер моего отца, и фиг я на это повлияю. Никто никому ничего не должен. Говорю с нажимом и медленно поднимаюсь потому что Баринова все так же стоит в дверях и не собирается делать ни единого шага мне навстречу. С каким-то необъяснимым волнением преодолеваю разделяющие нас метры, как будто под ногами не обычный ковер, а самая настоящая раскаленная лава, и подхожу к девчонке вплотную. Отчетливо слышу Сашкино тихое прерывистое дыхание, осторожно отнимаю ее руку от дверного косяка и вкладываю коробочку в ладонь, загибая ее пальцы в кулак. И никак не могу взять в толк, от чего по моим венам бежит не кровь, а гребанный концентрированный адреналин. Почему? Считай это своеобразным извинением за вчерашнее. Рву нашу наэлектризованную близость и удаляюсь из уютной девичьей спальни. Не оборачиваюсь, хоть и на сто процентов уверен, что Баринова сейчас проверяет на месте ли кольца и не подсунула ли я ей пустышку. А спустя пятнадцать минут мы вчетвером имеем семейный обед максимально приближенной к нормальному. Вера Викторовна деловито хозяйничает у плиты и, как ни странно, почти меня не бесит. Сашка помогает ей разносить тарелки с дымящимися варениками с картошкой, политыми обильной порцией сметаны. Пока отец в это время дожаривает лук до золотистой корочки и что-то негромко насвистывает, напоминая версию себя десятилетней давности. И я, скрипя зубами, решаю дать нам всем шанс. И не относиться к будущей мачехе и сводной сестре слишком предвзято. Вкуснотище, Верх, спасибо!» Закончив с трапезой, откидывается на спинку стула отец, промакивает салфеткой губы и обращается уже ко мне. «Пойду в гараж, масло поменяю. Матвей, поможешь?» Я знаю, что он никогда не меняет расходники сам. Обслуживается в проверенном автосалоне. Но молча киваю и также молча поднимаюсь из-за стола, чтобы уйти подальше от женских ушей и побеседовать с родителем с глазу на глаз. «Ты опять туда ездил?» Небрежно передергиваю плечами, не желая вдаваться в пространные разговоры. И теперь узнаю своего отца. Властный, непримиримый, с залегшей складкой между бровей. Он привык, что никто ему не перечит. А я вот выпадаю из идеальной картины его мироздания, испорченным куском пазла, отказывающимся лезть в пазы. «Нечего тебе там делать, Матвей!» Он грохочет, словно рассерженный медведь, которого вытащили из берлоги в зимнюю спячку, и снова пытается меня прогнуть. Только вот я плевать хотел на его авторитет с высокой колокольни. Чтобы это в последний раз. Ты не можешь меня заставить. Чурюсь недобро и прислоняюсь бедром к блестящему боку внедорожника, больше похожего на гроб на колесиках. По крайней мере, на фоне этого тиранозавра моя новенькая Беха кажется произведением искусства. Я закрою твою кредитку, а я расскажу Вере Викторовне правду. После моей провокации, подогревающей без того накаленную атмосферу, мы какое-то время меряем друг друга пронизывающими взглядами, которых сквозят копившиеся не один год противоречия. И я скорее заявлюсь в универ колым, или набью на заднице тату, чем уступлю в этом противостоянии. Ты не посмеешь. Хочешь проверить?» Обмениваемся обоюдоострыми подачами и расходимся в разные стороны, провалив очередную попытку найти общий язык. Желание налаживать отношения с новой семьей превращается в пыль. Гнев накатывает мощными волнами, а от аппетита не остается и следа. «Матвей, а чай окликает меня Вера Викторовна, когда я проскакиваю коридор и застываю на лестнице, цепившись в перила до хруста костяшек. А десерт? Растерянно произносит она, но и этот вопрос зависает в воздухе, потому что я успеваю засунуть беспроводные наушники в уши и отрешиться от раздражающей реальности. Развернувшись, поднимаюсь к себе и не слышу абсолютно ничего. Ни недовольного ворчания отца, ни обеспокоенного полушепота будущей мачехи. Растворяюсь в долбящих барабанной перепонке басах и закрываю дверь на ключ во избежание непрошенных костей. Бережно достаю из нижнего ящика найденные Сашкой фотокарточки и медленно их перебираю, погружаясь в полынную горечь и чувство утраты, до сих пор зудящее под ребрами. Говорят, время лечит. Бред. Время учит заваривать кофе крепче. А еще учит виртуозно врать, нарушать правила на дороге и использовать людей в личных целях. После испортившей настроения стычки с отцом я не выхожу никуда вечером, игнорю трезвонящего мне креста и утром не имею ни малейшего желания выползать из своей берлоги ни свет, ни заря. После долгих споров с жалкими остатками совести все-таки припираюсь к третьей паре и забираюсь на галерку, ловя многозначительные настенные взгляды. Детка, отвянь, не до тебя. А мы так клево вчера затусили, цыпочек офигенных сняли. Где-то пыл, бро. Подсаживается ко мне Игнат и начинает трещать, не сразу замечая мою скептически изогнутую бровь после чего примирительно вскидывает руки вверх и продолжает уже гораздо тише и спокойнее. «Ладно, ладно, остынь, чувак. Тебе не интересно, я понял?» Бодает шутливо меня головой в плечо и еще сильнее понижает голос. «Лучше расскажи, с какой радости ты за новенькую впрягся, а?» Молчу недолго, секунд пять. Взвешиваю. Мы с Крестовским дружим с детского сада. Он не раз прикрывал меня перед отцом. Никогда я никому не вдавал ни одной моей тайны. Имеет право знать? Пожалуй. Саша моя сестра. Бросаю я два слышно, убедившись, что первые рядов пять перед нами с Игнатом пустуют. И ощущаю на себе все пятьдесят оттенков офигивания друга. Сводная, скоро. Так она дочка той женщины, на которой женится мой отец. Да, вижу в глазах приятеля неуемное любопытство и готовлюсь к обстоятельному допросу. Только Крестовский осекается на полусловии, невольно переключая мое внимание на мило беседующую внизу парочку. Саша склонила голову на бок и смеется какой-то шутке Латыпова. Латыпов хитро ей подмигивает и удерживает за тонкое запястье с серебряным браслетом на нем. И эта дешевая романтическая сцена ни хрена меня не вставляет.